иванда в глаза сказал что тот карьерист и что прямо скажем правда <реклама> <реклама> иван да сказал, иван да сказал ему в глаза что тот за последний год дважды получал государственные квартиры И теперь живет с женой и ребенком чуть ли не на 100 квадратных метров. О, так обстоят, товарищи. Правда? А что правило, товарищи? Товарищи, товарищи, мы не можем так вести собрание. Вы, товарищ Бродич, занимаетесь демагогией. А почему, когда начальнику служб было брошено обвинение в карьеризме, он смолчал? Он же долго молчал. Очень долго. Миланка. Правда ли то, что я говорю? Ну, конечно, правда. Он молчал, пока не пришла эта анонимка. И тогда он стал... Ну, а вообще-то я не знаю. Я за этим не слежу. Моё рабочее место и обязанности... А почему ты нервничаешь, Миланка? Ой. Почему нервничаешь? Чего ты боишься? Боится, боится, боится. Ты ведь достаточно ясно объяснила всем нам, как это произошло. В заключении рабочего контроля есть доля правды. Но, товарищи, достаточно ли это для того, чтобы заставить уйти из предприятия человека, который его создал, вложил все силы в его развитие? Иванди, ведь ещё пять лет до пенсии. бродич прав. Например, что касается жилплощади, то наш завод получил квартир больше всех в общине. Да. Да, Иванда нарушил закон, но лишь тогда, когда закон мешал удовлетворить интересы рабочего. Просто вот. Иванда подошел к этому случаю неформально. Ну да, что Дочка. вы говорите, товарищи, ну да, что вы говорите, закон есть закон. Ну нельзя, нельзя соблюдать интересы отдельных лиц и групп в ущерб государству. Речь идет о таких вещах, от которых имели корысть отдельные лица. Что, товарищи? Товарищи, если это так, то все мы, голосовавшие в свое время за эти вещи, тоже несем ответственность. Тише, товарищи, тише, я прерву собрание. Товарищи, коллективная ответственность в такого рода делах не существует. Не существует. Существует личная ответственность. Товарищи, товарищи, я заканчиваю. Для того, чтобы принять правильное решение, нужно отнестись к вопросу разумно. С позиции человеколюбия и голосовать давайте по совести. Помню о том, что хотя решаем мы дело директора Иванды, дело это не только его личное, но и наше общее. У меня всё, товарищи. Товарищ Бродич, вас спрашивает супруга. Власта? Что случилось? Она не сказала. Говорит, что очень срочно. В чём дело, Власта? Зачем ты пришла? Слушай, Бранко, мне позвонила жена Иванды искал тебя. Знаешь, Эда Иванду Сегодня отвезли в больницу с инфарктом. Какое несчастье. Так вот почему у него молчал телефон.